Глава двадцать седьмая Полгода. Именно столько времени прошло с начала моего обучения тремя бессмертными. Шесть долбанных месяцев. Казалось, совсем небольшой срок. Ха, как бы не так. Каждый день тут шёл за десять. Это был настоящий ад. Даже шея меня так не гоняла, как делали эти трое. Разумеется, больше всех отличился Гомер. Это вообще ничего не могло остановить. У меня могла быть под вечер тяжёлая тренировка, после которой я только и способен был что доползти до кровати и вырубиться. Вот только даже это его не останавливало. С первыми лучами солнца он был тут как тут. И это я не вспоминаю про другие его закидоны. Впрочем, они трое все друг друга стоят. И всё же я не жаловался. У меня был невероятный шанс обучиться у этих сильнейших и древнейших магов, и упускать я его не намерен. Вот и прямо сейчас проходила очередная тренировка. Ну как проходила? В данный момент я в буквальном смысле летел от одного края тренировочной площадки до другого. Благо вовремя успел сгруппироваться и даже приземлиться на ноги. Чего уж там, не впервой. «Это было неожиданно», — скривился я от лёгкой боли. «На чего ты ожидал?» — выхотнул Гомер, как раз и бывший тем, кто кинул меня. «На давай, не тормози!» И ждать я не стал. Тот же миг, словно молния, устремляясь к своему противнику. В меня летят огненные шары, но все проходят мимо. Всё же молния обычно двигается не по прямой линии, а больше зигзагами. Вот и я сейчас продвигался точно так же, избегая всех его атак. Приближаюсь и выпускаю волну молнии прямо ему в лицо. Разумеется, здоровяк легко защитился от этой простой атаки. Вот только моей целью не было навредить ему. Всего лишь отвлечь внимание и закрыть обзор, что и получилось вполне неплохо. Тем временем я резким рывком скольжу у него прямо между ногами. Резкий разворот и толчок руками, напитанными огромным количеством маны молний. Да, Рогатый успел поставить защиту. Вот только это не помогло ему стоять на ногах. И вот уже это массивное тело летит к краю арены. Не так высоко, как я недавно, конечно. Но тоже весьма неплохо. На четвёрку полетел. Снижаю балл за артистичность, — фыркнул я, смотря как он поднимается с земли, медленно тряхиваясь. хе <смех> раздался радостный смех мне в ответ. «Что есть, то есть! Впрочем, в следующий раз сам мне покажешь полёт на пять баллов. А сейчас пора заканчивать». С довольной улыбкой я потопал ванную. Нужно было смыть с себя всю собранную за сегодня грязь и освежиться. Сегодня я хорошо поработал. Всё же не каждый день удаётся хотя бы задеть этого монстра. Да что уж там говорить. Лишь в последний месяц у меня начало хоть что-то получаться. До этого даже притронуться к нему не мог. А ведь он сдерживает свои силы. Вот уж и вправду монстр. Стоило мне освежиться и прийти в себя, я направился к гостиной, где обычно наслаждался спокойствием и чашечкой чая во время своего отдыха. Вот только в этот раз там оказалось куда больше народа, чем я рассчитывал. Вся троица моих мучитель... <кх> учителей была здесь. Что, опять? Вы придумали новую совместную тренировку, которая мне, ой, как необходима? с обреченностью в голосе спросил я. «Хочу напомнить, чтобы после прошлой подобной вашей затеи в наших горах стало на одну такую вершину меньше». «Нет, нет, ничего такого. Хотя было весело», — ухмыльнулся Венчи. «Поздравляю, Кассиус. Первый этап твоих тренировок завершён «Я бы сказал базу. Тебе еще трудиться и трудиться, чтобы нам потом не было стыдно называть тебя своим учеником», — мыкнул Гомер. «Впрочем, за это время ты и правда многому научился». И настала пора закрепить успех на практике. Да, сам понимаешь, мы для этого не подойдём. Нужен оппонент со стороны. Значит, крот? — Крот, — кивнул Давид. — Ну ты ведь и сам этого ждал. — Да, тогда я пойду готовиться. Развернувшись, направился в свою комнату. Предстояло много работы. Разумеется, я не забыл о своём поражении, да и как вообще об этом можно забыть. Нет, я всё помнил. Более того... Мы с бессмертными по деталям разбирали мой бой. Все мои ошибки были выявлены и тыкнуты мне прямо в лицо. Неприятно, да, но действенно. Но и о разработке стратегии противодействия этому кроту я не забыл. Надеюсь лишь, что это поможет, и у него не окажется ещё козырей в рукаве, которые он мне так и не показал. В общем, я всё ещё раз тщательно обдумал и просто отдыхал весь оставшийся день. Но не уставшим же я пойду на эту битву. это было бы тупо так что сегодня отдыхаю. Ну а на следующее утро я уже был готов. И вот мы вновь оказываемся на том самом месте. Относительно небольшая площадка у основания гор. И вновь я бросаю на землю артефакт, что вызывает дрожь земли. Прошло совсем немного времени, прежде чем явился самозваный хозяин этой земли. И вновь амулет был раздавлен под тяжестью его ноги. Даже место обитания не поменял. Хотя раньше, как говорил Давид, постоянно перемещался по этим горам. А тут, видать, почуял свою силу и понял, что никто его из этого места не торопится выгонять. Зря это он. «Опять ты!» «А я думал, что за прошедшее время поумнел. Да, видать, ошибся. А ещё говорят, что дети быстро учатся. Брешут, поди!» С насмешкой в глазах усмехнулся этот невысокий мужичок. «Кто знает, может, и не брешут. Но я слышал, старики обычно с ума начинают сходить. Видимо, правду говорят». Один такой как раз сейчас стоит передо мной. «Ох, перу на ради. Не пытайся меня спровоцировать, мальчишка. Это слишком смешно выглядит. Ты не представляешь, сколько за мою жизнь я видел подобных тебе. Молодые да ранние. Думаю, что весь мир крутится только вокруг них. э Такие обычно быстро раскладывают свои головы. Правда, были и те, что поумнее, вот они начинали понимать, что к чему, и быстро успокаивались. Ты же, видать, относишься к первой группе». «Ну, да боги тебе будут судьями. В этот раз я не буду столь снисходительным, как в прошлый раз». «И не надо. Главное, сам не заплачь, когда проиграешь». Чтобы он не говорил про бесполезность пытаться его задеть, у меня все же получилось. Искорка гнева мелькнула в этих глазах. «Ну еще бы. Я знал, на что давить. Постарался разузнать об этом типе все, что только можно. И в то же мгновение Кир нырнул в землю. Сражение началось». Вот только в этот раз я не позволю ему вновь творить, что хочется, прячься под землёй. Новые амулеты, кинутые мной, стали втыкаться в землю по всей территории площадки. Не прошло и пяти секунд, как первый из них коснулся земли, а на поверхности уже показался мой противник. — Что это за хрень? — громко ругнулся мужик, давя одну из моих заготовок. — Мой подарок тебе. Наслаждайся! — выпустил молнию прямо в лицо. Он резко нырнул в землю, но уже через пару мгновений вновь вынырнул. Правда, всё же сумел избежать удара. А потом это повторилось вновь и вновь. Часть амулетов была раздавлена им, но их место занимали новые. Разумеется, я основательно подготовился, чтобы противостоять этой его способности. Всё было до банальности просто. Это были простейшие одноразовые артефакты, выпускающие в Землю постоянный поток электричества. Так уж получилось, что подземным жителям очень не нравится подобное воздействие. Пусть он и дальше пытается уничтожить эти амулеты. Бесполезно. За эти полгода я подготовил огромное их количество. Тем более, что основой для них послужили обычные камешки. Не очень долговечная основа, но мне больше и не надо. Зато невероятно дешевая. И совсем не жалко, даже если он уничтожит сотню подобных поделок. Видимо, он сам это понял. Особенно после того, как попал под парочку моих атак, когда пытался уничтожить так сбесившие его амулеты. Когда знаешь, когда нацелился твой противник, предугадать его передвижение становится намного проще. И пусть атаки не принесли серьёзного урона, но сделали своё дело. «Ну всё, парень, ты сам напросился!» С горящими гневом глазами произнёс Кир, стоя прямо передо мной. И тут началась жесть. Земля вокруг резко пошла волнами, которые в пути превращались в колья, а потом ещё и ещё раз. Пусть я и смог заблокировать эти атаки, банально уничтожая их своим барьером из молний, Но этот гад и не думал останавливаться, продолжая свои атаки. Уклоняться просто было некуда. Вперёд, назад, вправо, влево. Всё было покрыто его колями. осталось только два пути. Вот только оба они были мне недоступны. Вниз, а значит, автоматически попасть в родную для противника стихию. Но даже если бы хотел, погружаться под землю я не умею. Но и оставался последний вариант — вверх. Ха, увы, летать я тоже пока не научился. Бежать? Не смешите меня. Второй раз я не сбегу. А значит, пора действовать Если это продолжится, то я проиграю. У него банально больше маны. Так что такой способ атаки по площади вполне рабочий. У меня раньше закончится мана для барьера, чем у него для атаки. А значит, нужно всё закончить как можно быстрее. Так что я просто пошёл напролом. Ведь какая разница, ловить эти волны Колев здесь или ближе к нему, верно? Молнии, что устремились противника, не особо и помогли. Этот гад, понимая, что стоит ему прекратить атаки, и я резко сокращу дистанцию, просто поднял вокруг себя каменный купол. Купол — демона ему в пекло. Теперь даже со спины не получится атаковать. Мне совсем не нравилось, как развивается эта битва. Всё превратилось в тупое силовое противостояние. Земля — идеальная стихия для защиты, против молнии — идеальная стихия для атаки. Впрочем, зря он создал этот купол. Ой, зря! Сам лишил себя обзора. И пусть это оправдано, ведь при таких площадных атаках ему и не нужно знать, где я нахожусь. Вот только это всё равно путь к поражению. И сейчас я ему это докажу. Подойдя достаточно близко к куполу, пришлось на пару шагов отступить, когда сами стены этой защиты превратились в коле и, резко удлинившись, чуть не достигли меня. Значит, не столь уж он и слеп, как казалось раньше. Но это ничего не меняет. «Мой отец, видимо, сражался с кем-то подобным Киру, а может, и с ним самим, не знаю, но не суть. Главное, в его записях я смог обнаружить нового зверя, что идеально подходил для такой битвы. И это был Крот. Да-да, именно Крот. Ну, а правда, кто еще лучше подойдет для уничтожения земной преграды? Я не знаю, как уж там все устроено, но это заклинание вправду отлично подходило именно для расплавления земли и камней». Так что огромный крот, состоящий целиком из молний, стал резко плавить этот каменный купол. Ему пытались помешать, атакуя все теми же колями, но это было бесполезно. Я вложил в него огромное количество маны, так что все атаки, направленные на него, просто плавились. Кир почуял опасность. Даже его массовые атаки резко прекратились. Оппонент полностью сосредоточился на защите, но тем самым давая и мне свободу действий. Очень зря. Осталось решить ещё один немаловажный вопрос. Я не забыл, что прямо сейчас Кир до сих пор стоит на земле, то есть в любой момент может туда нырнуть. И пускай не сможет продержаться там долго, но вернуться от моей атаки вполне сможет. А я не уверен, что второй раз подобное прокатит. Так что мной была создана пара змеек, что, резко обойдя купол с другой стороны, вгрызлись в него. Мой электрический крот создавал такой мощный фон магии, что двух небольших змеек было практически невозможно заметить. Особенно, когда ты сосредоточен на том, чтобы возвести ещё несколько защит перед собой и не дать атаки достичь твоего тела. Зря это он. Змейки сделали своё дело и резко цапнули моего противника за ноги. Всего на пару мгновений он отвлёкся на эту боль. Но в подобных битвах именно мгновение играют решающую роль. Защита тоже ослабла, так что Крот быстро преодолел оставшиеся расстояния и влетел прямо в моего сородича. Земляной купол медленно осыпался, и в передо мной лежащее немного обгоревшее тело моего оппонента. Вот только, несмотря на свое состояние, он был еще жив. «Хо-хо-хо!» <ква> <ква> <ква> резко закашлялся Кир, с улыбкой смотря на меня. «А <ква> ты все же оказался не таким мальцом, как я думал. Давненько у меня не было такой хорошей битвы. Я ошибался. Ты оказался достойным сыном своего отца, пусть даже являешься человеком. И все же, кое в чем я был прав. У земли и вправду может быть лишь один хозяин. И этот хозяин ты, значит? Да, я тот, кто зовется Киром... Резко закачивался он, но вновь продолжил. Клянусь верности Кассиусу Блайту... признавая его истинным наследником своего отца. Да будет так. И глядя в эти глаза, я почему-то не видел обречённости или злости, лишь облегчение Наверное. Слишком уж сложно однозначно интерпретировать этот взгляд. Стоило ему произнести клятву, как я достал из пространственного кольца склянку с лечащим зельем и вылил её содержимое в рот пострадавшему. Рано ему ещё помирать, особенно после того, как он стал моим подчиненным Впрочем, возможно, я немного поторопился и зря перевёл на него зелье. Оно было необязательно. Просто потому, что через десяток секунд рядом сверкнули вспышки телепортов и появились уже знакомые мне фигуры бессмертных. А вместе с ними парочка знакомых лиц. Лекари. Их я запомнил отлично, ведь именно эти двое постоянно лечили меня эти полгода после почти каждого спарринга с тремя монстрами. Так что за Киром можно не переживать. Лекари его на ноги быстро поставят. Меня они тоже оценили взглядами, но, не увидев особых повреждений, не стали отвлекаться от более пострадавшего пациента. «Поздравляю!» — похлопал меня по плечу Гомер. «Я знал, что ты справишься». «Присоединяюсь!» — кивнул с улыбкой на лице Давид. «Кир очень неприятный противник». «Хотя мог бы сделать это и поизящнее», — мыкнул Венче. «И всё же прими мои поздравления». а вот и устроим тебе спарринг с Киром, когда тот поправится». «Посмотрю я на то, как ты изящно будешь пытаться его одолеть», — фыркнул здоровяк. «Пожалуй, откажусь от этой чести», — непроизвольно передёрнул он плечами. «И всё же ты молодец, Кассиус. кейра знают многие, так что, когда слух о его поражении разойдётся по округе, твой авторитет вновь вырастет. Может, кто-то из сомневающихся и сам передумает. Впрочем, это уже как пойдёт. Сильно надеяться на это не нужно. И не стоит думать, что с этого момента твои тренировки закончены. «Сделаем небольшой перерыв и продолжим их. Вот только перед этим мы должны тебе кое о чем рассказать». «Оливер, ты уверен?» — нахмурился Давид. «Да, пришло время». «Что ж, пусть будет так. Может, и правда пора. Слишком долго мы тянулись с этим». Прикрыв глаза и тяжело выдохнув, кивнул толстяк. Гомер же лишь одобрительно кивнул. «А о чем вы?» — спросил я с подозрением, смотря на эту троицу. «Скоро мы всё расскажем. Отдохни и переведи дух. И через два часа будем ждать тебя в переговорной». После этих слов троица практически одновременно телепортировалась, прихватив с собой лекарей и их пациента. Мне же только и оставалось, что пожать плечами да телепортироваться следом. После этой битвы мне вправду стоит перевести дух. Да и слушать о чём-то важном лучше на трезвую голову. Так что сперва снова в ванную. Уж то-что, а покрыться грязью я вновь успел. Ещё бы при сражении с таким то противником. Благо, хоть особых ран не было, разве что только синяки появятся. Да и то быстро исчезнут при моей-то регенерации. В общем, можно считать, что легко отделался. В прошлый раз было намного сложнее. Так что вперёд, на отдых. Ну а после уже буду разбираться со всем остальным.